Если кто-то спросит, как прошли следующие два дня, то я вспомню с трудом. Мы украшали дом как снаружи, так и внутри, создавали при помощи магии разноцветные огни. Из леса принесли ёлку и обвесили игрушками, сделанными своими руками. Я знала историю каждой из них: косолапого мишки, подаренного мне отцом на пятый день рождения, звонкого колокольчика ярко-синего цвета, который смастерила в прошлом году на радость одной из младших сестёр. Серебряные пыльцы, собранные с листьев ильвейсов, в особую ведьмину ночь. Горы от нас не так уж и далеко, поэтому каждую весну мама и отец отправляются добывать эти красивые цветы. Они служат основой для любого приворотного зелья, но часть всегда остаётся на праздник ледяной полночи, становится особым украшением. Это традиция, которую никто никогда не забывает. Ещё мы лепили снеговиков, играли в снежки и пекли многочисленные пироги. Отец с другими мужчинами занимались готовкой мяса и будущим фейерверком. Он всегда случался после полуночи и каждый раз заставлял нас поражаться папиному дару. То огни рассыпались, открывая перед нами историю о русалке и принце, то пылали, рассказывая о любви ведьмы и зельевара. Даже жаль, что в этот раз я не увижу его сказку. За 4 часа до наступления ледяной полночи я расставила подарки для близких под ёлкой. Осторожно вложила в свёрток отца и мамы письмо. Я могла уйти, не прощаясь, но не объяснив почему. Нет. Осторожно пробралась в свою комнату наверху, оделась и выскользнула из дома. Безумно хотелось, чтобы сейчас кто-нибудь проводил хотя бы до опушки леса, а ещё больше, увидел бы, заставил рассказать о своей тайне, остановил Но я не могла позволить себе подобной слабости. Прикрылась чарами отвода глаз, чуть ли не бегом бросилась к лесу. и остановилась, когда дыхание совсем сбилось, отдышалась, оглянулась на деревню, так заманчиво сверкающую разноцветными огнями. А потом направилась по тропинке, глубже в чащу. В лесу было тихо и спокойно. Луна серебрила светом деревья. Снег сверкал и искрился. На старой яблоне, где остались ранетки, Расели снегири лакамись. Утоптанная тропинка вывела меня сначала к реке, скованной льдом, а потом и к опушке, окружённой соснами. Я задела одну из мохнатых хлоп, за воротник чуть не попал снег. И, не став мешкать, вышла на поляну. Мороз крепчал, сделав щёки красными, покрыв ресницы инеем. Но я не стала применять никакую магию, позволяя себе радоваться даже холоду. Помолилась судьбе, матушки, попросила помочь родным смириться с потерей защитить и оберегать стянула варежку Узор был прежним, ярким и холодным. Не неси он в себе мою скорую смерть, так посчитала бы красивым. Я приложила вторую ладонь к метке и прошептала заветное слово: "Откройся". Взметнулись снежинки, завьюжили, подхватили и совсем не ласково швырнули меня в сверкающий портал.